Мои заметки 7. Наша с Мариками Урой свадьба состоялась в конце сентября следующего года в переполненном банкетном зале Мэйди Киненкан. Стоял ясный приятный воскресный день. Во всех школах проводили спортивные праздники, и хлопки фейерверков, взмывавших в прозрачное небо, доносились и сюда. В здании была суматоха. Свадьбу в этот день играли не только мы. На плакатах у входа были выписаны имена десяти с лишним пар, устраивавших торжества. И среди них, конечно, были семья Йосиока и семья Меура. Из деревни помочь мне приехал старший брат с женой, и когда мы разбирались с воротником непривычной взятой на прокат визитки, в комнату для ожидания заглянул Нагасима. Но, как тебе это, шумиха? Как старый друг, сегодня он взялся встречать гостей. Показывая пальцем в сторону выхода, он сказал: Похоже, на свадебный конвейер. В коридоре, ведущем в зал для торжеств, мелькали туда-сюда невесты. Кто в традиционном головном уборе Цуну Какуси, кто с белой вуалью на голове? Это действительно напоминало конвейер. «Куда деваться?» «У нас, служащих, вся жизнь как конвейер», ответил я, натягивая брюки. «Нынче социум отвергает индивидуальность. Теперь все люди — мусор. Даже после смерти с нами расправляются, как с вещами. Конвейерным методом утилизируют в больницах». «Ну, знаешь», — сказала помогавшая мне с одеждой невестка, «не говори так, сглазишь». «У тебя сегодня такой торжественный день!» «И то правда. Нагасима, ты уж не подведи с гостями!» Тот кивнул и вышел. А я, глядя ему в спину, вдруг вспомнил нашу с ним жизнь в студенческом общежитии. Как мы спали в марлевых масках на плоских жестких футонах, из которых лезли клочья ваты. Как хлебали жидкий супчик и жевали ментай. А теперь и мы смогли как-то ухватить свое, пусть простое, но прочное счастье. Я женюсь на Марика. После свадебного путешествия, наверное, буду ездить на работу из новой квартиры, и ни за что не упущу это свое простое, надежное счастье. Церемония была комичной. Синтоистский священник с маленькими усишками помахал над нашими головами какой-то метелочкой и хриплым голосом прочитал молитву. Марика ткнула меня локтем и прошептала «Как глупо!», а я ответил «Точно!». Мы сдавленно захихикали, чтобы не услышали священник и сваты. По обе стороны от нас стояло по три-четыре пары родственников из обеих семей, и среди них мой начальник, дядя Марика, с торжественным выражением лица, сложивший руки перед собой. «Теперь и ты стал мне родственником». Он с довольным видом похлопал меня по плечу, когда кончились молитвы. «Как вернетесь из путешествия, берись за работу со всем усердием. Компания наша, словно семья». Эти слова начальника мне было гораздо приятнее слышать, чем все молитвословия. Именно они, а не слова священника, позволили мне по-настоящему ощутить, что я стал мужем Марика. Церемония завершилась. Окончился скромный банкет. Гости окружили нас и трижды прокричали «Банзай!». Громче всех орал, размахивая руками Нагасима. Хорошо иметь друга со студенческих времен. В глазах остальных приятелей, коллег с работы, даже когда они, так же как он, поднимали руки и кричали, Видна была зависть к тому, кто женился на племяннице главы компании. «Каков успех, а? Да уж, выпускники университетов, не чита нам». Я буквально слышал, как они перекидываются такими фразами после празднества. «Да, я действительно добился успеха, но женился на Марика я не только ради этого». «Конечно, сюда примешивалась корысть» но не могу сказать, что я не любил свою невесту. Однако в наше время невозможно думать о любви без эгоизма. Если вам не нравится слово «эгоизм», можете называть это стремлением к счастью. Мой успех, другими словами, был достигнут и ради будущего счастья Марика. И что в этом плохого? Из банкетного зала мы вдвоем на автомобиле поехали на Токийский вокзал. Мы направлялись на озеро Яманака, Обдумывали и Хаконы, и Атами, но на свидании за неделю до свадьбы, когда мы сидели в кафе, Марика вдруг спросила. «А помнишь, как мы все вместе были на озере?» «А, это когда я скакал на коне?» «Вряд ли это можно назвать «скакал на коне». Марика уткнулась лицом в ладони и расхохоталась. «Вот самовлюбленный тип». Хм, а кто выходит замуж за этого самовлюбленного типа? Глупый. Но благодаря той лошади я тебя полюбила. Придя к выводу, что нужно поблагодарить клячу, мы внезапно решили поехать в путешествие по пяти озерам Фудзи. С Токийского вокзала мы добрались до Гатембы, а там решили гульнуть и наняли машину до Яманаки. Когда автомобиль добрался до озера, гора и лес сверкали светлым золотом. Между золотыми деревьями виднелась ярко-голубая вода, а в небе, словно высверленном в лесу, плавно плыло облако. «Я буду тебе хорошей женой», — прошептала Марика, когда мы вышли из машины и, рука об руку, спускались по тропинке к озеру. «Хм, правда?» «Что ж, надеюсь на это», — отшутился я, смущенный. Она пришла в восторг, а у меня даже спина начала зудеть, как от крапивницы. «Вот здесь лошадь начала мочиться, да? Прекрати! Фу, как вульгарно! А что такого? Это же уважаемая коняга, связавшая наши судьбы». Мы остановились там на две ночи, погуляли вокруг озера Кавагути а на третий день на небе начали собираться облака. В тот же день вечером мы сели на автобус до Гатембы. Там деревья тоже начали менять цвет. Не такие яркие, как у озер, но все-таки желтые листья падали на автобус и на дорогу, по которой мы ехали вниз. Мы и тогда здесь проезжали. Марика вытащила из сумочки леденец и протянула мне. Даже этот жест вдруг превратился у нее в супружеский. Мне, мужчине, он показался на удивление свежим. «Тогда это когда?» «Когда все вместе ездили сюда. Правда?» «А действительно. Где-то в памяти осталась эта извилистая дорога, крестьянские дома по ее сторонам. Правда? Вот здесь?» И Марика в подтверждение своих слов добавила. «Помнишь, тогда еще О, О. Насан спрашивал про то здание? Вон, маленькое. Какое? Ты что, не видишь? Там, в лесу, похожее на казарму. А кондуктор тогда сказала, что это клиника для пациентов с болезнью Хансена. Я не ответил. А все еще тогда перепугались и позакрывали окна. Я так возмутилась. Я молчал. Молча прижал лицо к запачканному белой пылью окну автобуса. Из глубин памяти вдруг поднялось то, что очень давно было там похоронено. Лицо Мицу, с которой я встретился в кафе в Кавасаке в тот дождливый день. Маленькое круглое личико под намокшими от дождя волосами, скривившиеся от сдерживаемого плача губы и почти неслышный голос — Я еду в Гатембу. Вот что она сказала. Что я тогда сделал? В моих глазах рефлекторно всплыл образ красно-бурого пятна на ее руке. С удивлением и страхом я сжал в руке счет и сказал «Не может быть». Так врач сказал. Но раз так, тебе же нельзя. Нельзя куда-то ходить. Иди домой и ложись. Ты же болеешь. Я громоздил первые пришедшие в голову слова друг на друга, а сам уже вставал. «Прости, что я тебя позвал, но я же не знал. Но ты это, не переживай, ты выздоровеешь, наверняка ведь есть лекарства». Я выдавал какие-то утешающие фразы, а тело стремилось как можно дальше отстраниться от Мицу. Когда мы вышли из кафе, все еще шел дождь. Ее мокрые волосы прилипли к лицу. Я тихонько попрощался и поспешно зашагал в сторону станции. Обернулся я только один раз, но ее уже не было видно в плотной людской толпе. Мицу находится в этом лесу», — думал я, прислонившись к автобусному окну. Оно побелело от моего дыхания. Но автобус продолжал двигаться и чернеющий в янтарном лесу деревянный больничный корпус, похожий на барак, мгновенно скрылся из виду. «Что с тобой?» — Марика прислонилась к моему плечу. «О чем ты думаешь? Какой-то у тебя несчастный вид. Счастливый?» «Конечно, я считал себя очень даже счастливым» и старался отрешиться от того, что не имело отношения к моему маленькому счастью, от того, что бросало на него мрачную тень. Несмотря на это, в конце года я отправил Мицу новогоднее поздравление. До свадьбы мне не приходилось поздравлять людей с чем-то, но теперь все было по-другому. Марика сказала, что я должен обязательно поблагодарить сватов и других людей, которые нам помогали. Она настаивала, что мы не должны казаться людям невежливой семьей, которая ленится исполнить даже такую мелочь. Как-то вечером в декабре мы вдвоем подписывали открытки. Мы жили в многоквартирном доме на Мегура, однако в отличие от моего студенческого общежития у нас был комод. Был туалетный столик, были куклы. Рядом со мной Марика в домашнем кимоно растирала своими белыми руками тушь. У нас осталось штук десять открыток, и я подписал одну на Гасиме. Написала Кимсану, который так помогал мне с работой. Как-нибудь приезжайте в гости. Следующей мне в голову пришла Мицу, и я украдкой посмотрел на жену. Она была увлечена своими открытками. Она ничего не знала. Я взял кисть. Поздравляю с Новым годом. Желаю скорейшего выздоровления. Больше ничего не стал писать. Что указать в адресе, кроме Гатембы, я не знал, но вряд ли была еще одна такая клиника. Открытку я незаметно сунул себе в карман. Интересно почему я решил ей написать. Возможно, Мицу в тот день, когда мы встретились с ней в Кавасаке, выглядела слишком несчастной и жалкой по сравнению со счастьем, которое я ухватил. К моим чувствам по отношению к этой девушке тогда, конечно же, примешивалось сострадание. И пусть это был мимолетный порыв, жалость ни с чем нельзя было перепутать. Ответа не было. И хорошо, что не было. Отсутствие ответа поддержало меня психологически. Однако в новом году, в конце января, когда новогодние украшения наконец исчезли с токийских улиц, и я утром собирался отправиться на работу по грязной Атыне дороге, соседка вручила мне письмо. Увидев надпись «Реабилитационная клиника Гатемба», я поспешно сунул послание в карман. Не хотел, чтобы Марика его увидела. На работе в тот день выдался хлопотный день, и как не жгло мне письмо-карман, заглянуть в него я смог уже ближе к вечеру. На маленькой площадке на крыше здания, которое наша фирма арендовала для административных дел, я вскрыл измятый конверт. Отправителем была Немицу Марита. На обороте было красиво выведено странное имя. Сестра Ямагата. Но, читая письмо, я понял, что это была монахиня, исполнявшая служение в клинике. Не буду описывать удивление и шок, который я получил от чтения. Просто должен предупредить, что в голове у меня царил такой сумбур, что мне пришлось перечитать первый листок несколько раз, чтобы понять, о чем в нем говорилось. Приношу свои искренние извинения за то, что ответ на ваше поздравительное письмо, которое вы столь любезно прислали недавно Митсу Марите Сан, так запоздал. Я очень хотела как можно быстрее ответить вам и сообщить о том, что произошло с Миттян. Так называли Мариту Сан и мы, и пациенты. Но из-за своей занятости постоянно откладывала это. Судя по вашей открытке, вы ничего не знаете о том, что случилось после установления диагноза. Дело в том, что результаты более тщательного анализа, проведенного в клинике, показали отрицательную реакцию, и стало ясно, что у девочки нет болезни Хансена. Такого рода ошибочные диагнозы случаются крайне редко, у одного человека на тысячу, но этот случай, без сомнения, нанес ей сильнейший удар. Однако Митян осталась в клинике. Заявив, что в Токио будет то же самое, она, как обычно, расхохоталась, широко раскрыв рот, и отказалась покидать нас. Она не собиралась уходить из нашего мира, который так не любят люди, и пожелала остаться здесь работать. Честно говоря, Мы, монахини, сначала сочли эти слова митян кратким порывом или сентиментальностью. У нас есть такое выражение «практиковать любовь». Мы стремимся воплотить ее в жизнь, и для нас эта любовь – не сентиментальность и не жалость. Мы сочувствуем несчастным и убогим, но нас учили, что сочувствие – лишь инстинкт, сентиментальность это не любовь, требующая упорных усилий и терпения. Поэтому мы и решили, что чувство митян – это всего лишь временная эмоция, которую счастливый, здоровый человек испытывает по отношению к мучимым недугам пациентам. Однако, несмотря на это, мы согласились на просьбу митян поработать для пациентов. Честно говоря, согласились потому, что ее готовность выполнять мелкие задания очень выручила клинику, вынужденную экономить на работниках. Мы кое-как справляемся, получая небольшое пособие от государства и пожертвования от граждан. Уборку в корпусах осуществляют пациенты с легкими симптомами, но все-таки раздача пищи и работа на кухне – наше дело. Кроме того, Больным не разрешается отвозить в магазины Гатембы выращенный пациентами урожай и вышитые ими картины. Поэтому Миттян стала помогать нам в условиях нехватки рабочих рук, выполняя эти задания. У меня и сейчас перед глазами встает ее всегда занятая работой фигурка. Вы наверняка знаете, что она любила разные популярные песенки. Напевала их, когда разносила подносы с едой в столовой, обвязав голову белой тканью. Первое время некоторым монахиням иностранкам не нравилось, что она так громко поет вульгарные песни, но и они, в конце концов, перестали делать замечания, покоренные ее наивностью и простодушием. Даже я, совсем незнакомая со светской жизнью, научилась у нее песенке Горы-горы. «Вэйдзу, вот садится солнце», и тихонько напевала ее. Следующей ее любовью после песен были фильмы. Раз в месяц мы брали на прокат в Готембе ленту и показывали пациентам клиники. И в такие дни Митян теряла покой и была сама не своя. Среди пациентов, собиравшихся на просмотр в столовой, которая одновременно была у нас и комнатой для развлечений, она вопила громче всех, когда начинался показ. При этом в кинотеатр в городе она не ездила. Пару раз я предлагала ей «Митян, сегодня воскресенье, поезжай в Готембу, посмотри кино». Но она всегда отказывалась. «Почему?» «Там наверняка показывают что-нибудь интересное», — говорила я. «А вы?» «Мне нельзя» я ведь монахиня я не могу уезжать отсюда без спроса а ты свободный человек поезжай я тоже не поеду, но почему ну как же на ее лице появлялось недоумение пациенты ведь не могут посмотреть кино в другом месте, а если я поеду одна мне будет жалко тех кто не смог поехать но ведь ты да ну Что хорошего смотреть кино в одиночку? Я о пациентах буду беспокоиться. Неинтересно. У нее такое получалось само собой. Я выше дерзко заявила, что любовь – это неоднократная сентиментальность и к несчастным, а действие, требующее терпения и усилий. Но Миттян – умела сразу же подладиться к испытывающим мучения людям без усилий и терпения, которые необходимы нам. Нет, я не имею в виду, что в ее любви не было этих усилий и терпения. Просто в ее любви отсутствовала всякая нарочитость. Мне иногда случалось, сравнивая себя и ее, анализировать свое поведение. Даже я понимаю, Что означают слова из Библии «пока не станете подобны детям»? Евангелие от Матфея, 18.3 Правду вам говорю, что до тех пор, пока не изменитесь в сердце своем и не станете подобны детям, вы не войдете в Царствие Небесное. Я подумала, что именно такую митян, простую девочку, которая напевает «Горы, горы, выйдзу», Вот садится солнце, которое повесило на стене своей крохотной комнаты фотографию Акиры и Сихамы. Бог полюбит еще больше. Не знаю, верите ли вы в Бога, но Бог, в Которого верим мы, приказал, чтобы мы уподобились именно детям. Думаю, что уподобиться детям означает просто радоваться счастью с открытым сердцем, просто плакать от горя с открытым сердцем и просто любить с открытым сердцем. Однако эта самая Миттян ни за что не соглашалась с Господом, в Которого верю я. Я ни в коем случае не принуждала ее, как и прочих пациентов, обратиться в нашу веру. Но несколько раз нам случалось вести с ней такие разговоры. Если не ошибаюсь, это было в начале декабря прошлого года. В нашей клинике было четверо малолетних пациентов. Возможно, вы удивитесь, что дети тоже подвержены болезни Хансена, но именно у них, не имеющих достаточной сопротивляемости, болезнь развивается очень быстро. Один из них, шестилетний Сотян, заболел воспалением легких, и Митян не отходила от его постели. Все в клинике знали, как она любит детей, и она из своих скромных денег всегда покупала им что-нибудь. Сатян привязался к ней больше других. На тот момент болезнь уже затронула его нервы. К этому добавилась острая пневмония, и положение его было почти безнадежным. У него, к тому же, легко развилась аллергия на пенициллин, поэтому этим эффективным средством мы тоже не могли воспользоваться. Митян ухаживала за малышом три дня, почти без сна. На третий день она совсем вымоталась, глаза налились кровью, и мне даже пришлось строго приказать ей уйти в свою комнату. «Но без меня Сатяну нельзя!» – помотала она головой, разбивая лед для охлаждающего пузыря. Ее обмороженные руки покрылись лиловыми волдырями. «Не волнуйся!» «Мы все сделаем. Ты же устала», — сказала я, а она с серьезным видом ответила. «Знаете, вчера ночью я молилась. Сказала, что если Бог спасет Сатяна, я согласна заболеть вместо него. Если Бог есть, может, Он исполнит мою просьбу?» «Глупышка», — отругала я ее со строгим видом. «Иди спать. У тебя нервная система вся измотана» и все же я представила себе, как она молилась ночью. Я уверена, что она со всей искренностью, сложив руки, встала на колени на холодном больничном полу и молилась, уверяя, что вынесет любые мучения, если только Сатян спасется. Если вы хорошо ее знаете, наверняка поймете, что эта картина, которую я себе представила, Была вполне правдива. К сожалению, ребенок через пять дней скончался. Не могу описать муки Миттян в тот момент. Скажу только, что она сердито заявила так. «Я не верю, что Бог есть. Разве он может существовать?» «Но почему? Потому что Сатян умер? Потому что Бог не выполнил твою просьбу?» «Нет, не поэтому. Это уже не важно. «Я просто не понимаю, почему Бог мучает даже маленьких детей? Нельзя издеваться над детьми! Не хочу я верить в того, кто издевается над детьми!» Миттян грозила маленькими кулачками Богу, который назначал детям судьбу страдать от болезни Хансена, а в конце награждал их лишь смертью. «Почему приходится так мучиться людям, которые не сделали ничего плохого?» «Все ваши пациенты – хорошие люди!» Митяна отрицала Бога, размышляя о смысле их мучений. Для нее всегда было невыносимо смотреть, как люди страдают. Как бы это объяснить? Наша вера заключается в том, что Всевышний, глядя на людские страдания, разделяет их мучения. Никакие муки не сравнятся с его одиночеством и отчаянием. Нет другого такого отчаяния, как ощущение, что страдаешь только ты один. Однако человек, пусть даже он оказался один в пустыне, испытывает эти страдания не в одиночку. Наши муки обязательно связаны со страданиями других. Но как дать Миттян понять это? Но она не осознавая этого, испытала такую связь в своей собственной жизни. Я отвлеклась. Рассказ мой бессвязен. Я пишу это письмо понемногу в перерывах между работой, поэтому на него уходит много времени. Прошу меня извинить. Вот и пришло время сообщить вам горькое известие. Это случилось 20 декабря. 24-го мы начинаем праздновать Рождество, поэтому у нас существует обычай в этот день что-то делать для наших пациентов. С нашим скудным бюджетом нам многое мы не способны, но нам очень хочется, чтобы хотя бы в праздник они забыли о своей болезни. 20 числа после обеда я попросила Амитян съездить в Гатембу по одному делу. Мы отвозим к сочувствующему нам хозяину магазинчика яйца от наших курочек и вышивку. Получаем деньги и выдаем нашим пациентам на карманные расходы. Сейчас я думаю, что должна была поехать сама, но миттян всегда с радостью выполняла это поручение, а я в тот день была занята другими делами. В четвертом часу дня она выехала на трехколесном грузовичке Вместе с Симадой Саном, который работает в клинике. Как обычно, она напевала «Горы, горы, выйдзу, вот садится солнце». Пациенты сказали ей «Митян, пококетничай с хозяином, пусть даст побольше. И аккуратнее, не разбей яйца». В полшестого нам позвонили. Из местной полиции. Трубку взяла я. Когда мне назвали имя Миттян, сказали, что она попала в аварию и сообщили, в какую больницу ее увезли, я уронила трубку. И мои руки еще долго после этого дрожали. Я до сих пор не помню, как добралась к ней. Так или иначе, когда я приехала, миттян уже впала в кому. Мне сообщили, что у нее обширное кровоизлияние, да к тому же перелом шейного отдела позвоночника. Из ног и рук у нее торчали иглы для переливания крови, в носу резиновая трубка кислородного аппарата. Ее маленькая грудь волнообразно поднималась и опускалась. По словам сима Сана, Миттян, бережно держа коробку с яйцами, собиралась перейти площадь у станции Гатемба как вдруг сбоку от нее начал сдавать назад грузовик. Если бы в руках у нее ничего не было, она бы, наверное, смогла увернуться, но она обеими руками держала коробку с яйцами, переданную ей нашими пациентами, и поэтому ее ударила сбоку и затащила под грузовик. «Яйца! Яйца!» В течение примерно двух минут, пока Митян не потеряла сознание, она говорила только о них. Яйца от куриц, которых вырастили своими непослушными, лишенными нервных окончаний руками пациенты, разбились посреди площади, раскатились вокруг, растеклись желтым по земле. Среди этих желтков лежала ничком митян. В коме она пробыла около четырех часов. Сердце у нее было очень крепкое и поддерживало ее очень долго. Обычно в таких случаях у людей уже и пульса не бывает, как мне сказали. Ей постоянно вводили камфору, но она так и не очнулась. В 10 часов 20 минут Митян скончалась. Перед тем, как она умерла, я по собственному почину позвонила в местную церковь и попросила прийти священника, который тайно провел над ней обряд крещения. Во время пребывания в коме Миттян только один раз вскрикнула. «Если бы я не услышала ее слова, я бы не стала писать вам такое длинное письмо. Я не знаю, как вы познакомились с Миттян, и она мне ничего об этом не рассказывала. Однако один раз она открыла невидящие глаза и зашарила руками, будто что-то искала. «До свидания, Йосио Касан». Вот что она тогда сказала. Больше ни слова. Я только что отправила ее имущество, один маленький потрепанный чемодан, в семье в Кавагое. Перебирая ее белье и свитера, я снова подумала о том, что уже не раз всплывало в моей голове с тех пор. Если бы Бог спросил меня, кого я больше всех люблю, я бы тут же ответила. Таких людей, как Миттян. А если бы Бог спросил меня, каким человеком я хочу стать, я бы тут же ответила «такой, как Миттян». Я долго смотрел на это письмо. Не читал, просто смотрел. «Тебе-то что?» — повторял я себе. «Все мужчины это делают, я не единственный». Чтобы доказать себе это, я стоял на крыше, опершись на ограждение, и смотрел на город в сумерках. Под пепельными облаками бесчисленные офисные и жилые здания. Между офисами и жилыми домами бесчисленные дороги. Едут автобусы, бегут машины, шагают люди. Там бесчисленные жизни и судьбы. В этих бесчисленных судьбах то, что я сделал с Митсу, приходилось хотя бы раз совершать любому мужчине. Не может быть, чтобы я такой был один. И все же... И все же откуда эта печаль? У меня сейчас есть маленькое, но прочное счастье. Я не собираюсь отказываться от этого счастья ради моих общих с Митсу воспоминаний. И все же... Откуда эта печаль? Если Митсуи научила меня чему-то, так может быть, тому, что единожды появившийся в нашей жизни человек оставляет в ней неизгладимый след. Возможно, моя печаль возникла из этого следа. И если действительно существует Бог, в которого верит эта монахиня, может быть, он пытается говорить с нами через эти следы? И все же. Откуда эта печаль? В моем сердце снова возник тот рюкан на Сибуе. Стены со следами раздавленных комаров, отсыревший футон. За окном шел дождь. Сквозь дождь тяжело шагала толстая немолодая женщина. Это и есть жизнь. И эту жизнь я каким-то образом разделил с Маритой. Под сумрачными облаками бесчисленные офисные и жилые здания. Едут автобусы, мчатся машины, шагают люди. Так же, как я. Так же, как все мы.